Гнилоформа губит сердце мечты. Формы этих богов избегай должен ты. Не касайся, не слушай зовущие рты. Отрицай. Беги от нее по холмам вдоль реки. Пусть будут тропы твои нелегки. Страхи в сердце своем сбереги. Дерзай. Из песни слушателей. Страфа двадцать семь. Ну, видите ли, излагал Гаш, шлифуя пол фургони шалан. Она сидела поблизости и слушала, не переставая работать. Мы, большинство из нас, отправились на расколотые равнины, чтобы воевать ради отмщения, понимаете? Эти мраморные убили короля. Предполагалось, что это будет великое дело и все такое. Биться ради мести, ради того, чтобы всему миру показать, а лети не терпит предательства. Ага. Согласился Рэд, долговязый бородатый солдат, и выдернул один из прутов, на которых держалась крыша ее фургона. Теперь с каждой стороны их осталось только три. Рэд отбросил прут и удовлетворенно отряхнул рабочие перчатки. Клетка на колесах превратилась в средство передвижения, куда лучше подходящее для светлоглазой дамы. Он сел на край основания фургона, свесил ноги и подхватил рассказ газа. «Я все помню». До нас дошел призыв к оружию от самого великого князя Вамы. И призыв этот двигался по всему дальноберегу, точно облако Вони. Каждый второй взрослый мужчина отправился воевать. Стоило отправиться в пивнушку, не надев повязку рекрута. Как люди начинали спрашивать, не трус ли ты? Я записался добровольцем вместе с пятью приятелями. Все они сейчас мертвы гниеют гниют в одном из этих проклятых бурей ущелий. — Так вы просто устали воевать? — спросила Шалан. У нее теперь был письменный стол. Ну, обычный стол. Небольшой, походный. Его можно было с легкостью разобрать. Его вынесли из фургона, и она смогла проглядеть кое-какие заметки ясные. Караванщики разбили лагерь на исходе дня. Они прошли достаточно, и Шалан их не торопила, учитывая то, что им всем довелось перенести. После четырех дней в дороге они приближались к части коридора, где нападение бандитов делалось менее вероятными. Они были уже недалеко от расколотых равнин и столь желанной безопасности. «Устали воевать?» – переспросил Гасс и, усмехнувшись, начал прибивать на место дверную петлю. Время от времени он поглядывал в сторону. Это было что-то вроде нервного Тика. Клянусь, преисподней, нет! Это шквальные светлоглазы. Не обижайтесь светлость, но чтоб их буря прибрала да потрепала как следует. Они перестали сражаться ради победы, негромко пояснил Рэд. И начали сражаться ради свет сердец. Каждый день! Продолжил Газ. Каждый проклятый бурей день мы поднимались и отправлялись биться на эти плато, и наши войска не продвигались. Да и зачем им продвигаться? Великим князьям нужны были только свет сердца. Вышло так, что из-за своих военных обетов мы попали в самое настоящее рабство. Записавшись в армию, мы утратили право на путешествие, которое полагалось всем добрым гражданам. «Мы умирали, истекали кровью, и страдали, чтобы они обогащались. Только и всего. Потому-то мы избежали. сбежали. Просто бросили их и войнушку». «Ну, газ!» – заметил Ред. «Это еще не все. Будь честным с дамой. Разве ты не задолжал некоторое количество сфер ростовщикам? И еще ты ведь рассказывал, что едва не очутился в одном из мостовых расчетов». «Забудь, это вся моя прежняя жизнь». «В этой прежней жизни нет ничегошеньки, что имело бы значение сейчас!» Он закончил забивать гвоздь. «И вообще, светлый Шалан пообещала, что позаботится о наших долгах!» «Вам все простят», — подтвердила Шалан. «Видишь?» «Не считай его из рта», — прибавила она. Газ скинулся, его покрытое шрамами лицо покраснело. Но Ред просто расхохотался. Миг спустя Газ и сам тихонько рассмеялся. В этих солдатах чувствовалась какая-то отчаянная приветливость. Они ухватились за шанс вернуться к нормальной жизни и намеревались держаться. А когда работали вместе, не было ни единой проблемы с дисциплиной. И оба моментально бросились ей на помощь. Вот и сейчас газ поставил на место боковину ее фургона. И открыв засов, распахнуло окошко, через которое полился свет. Он с улыбкой указал на плод своих стараний. Оно, конечно, недостаточно милое для светлоглазой, дамы. Но вы теперь хоть сможете глядеть наружу. — Недурно, — сказал Ред, лениво похлопав в ладоши. — Почему ты не говорил, что учился на плотника? — Я и не учился, — ответил Газ и чего то помрачнел. — Просто довелось проводить много времени на лесном складе. Только и всего. Кое-что запомнил. — Газ очень мило. – похвалила Шалан. – Благодарю тебя от всей души. – Пустяки. Вам бы пригодилось еще одно с другой стороны. Посмотрим, сумею ли я у торговцев выклинчить вторую петлю. – Уже целуешь пятки нашему новому хозяину? – поинтересовался подошедший ватах. Шалан не заметила, как он приблизился. Глава бывших дезертиров нес маленькую миску с дымящимся карри. Виденко чувствовала пикантный аромат перца. По сравнению с похлебкой, что она ела с работорговцами, это была бы отличная перемена меню. Но у караванчиков имелась положенная женщинам еда, которую она была вынуждена есть. Возможно, стоило попробовать украсть немного кари, пока никто не смотрит. «Мне ты даже не пытался что-нибудь подобное предложить». Продолжил Ватаха, куная в каре хлеб и отрывая кусок зубами. Он говорил с набитым ртом. «Похоже, ты счастлив, что снова прислуживаешь светлоглазым». «Просто чудо, что ты не порвал рубаху. Так много это на ползая на брюхе». Газ вновь покраснел. «Насколько мне известно», — заметила Шалан. «У тебя не было фургона. Так в чем, по-твоему, Газ мог сделать окно? Может быть, в твоей голове? Я уверена, это можно устроить». Ватах улыбнулся, не переставая есть. И улыбка была не очень-то приятная. «А вам он рассказал, что денег должен». Мы с этим разберемся, когда придет время. Малышка светлоглазая, с этими ребятами куда больше проблем, чем вам кажется. Ватах покачал головой и снова макнул хлеб в каре. Они возвращаются прямиком туда, откуда сбежали. На этот раз они будут героями, потому что спасли меня. Он фыркнул. Никогда им героями не стать. Они крем-светлость. Чистый и простой. Газ потупился. Арэд отвернулся. Ни один, ни другой не пытались возразить. «Ватах, ты отчаянно стараешься унизить их». Шалан стала. «Так сильно боишься оказаться неправым? Пора бы уже привыкнуть». Он хмыкнул. «Осторожнее, девочка. Ты же не хочешь случайно оскорбить мужчину». «Уж чего я точно не хочу, так это случайно оскорбить тебя. Я ведь могу это сделать нарочно. Стоит только пожелать». Он посмотрел на нее, покраснел и замялся, пытаясь придумать ответ. Шалан не дала ему такой возможности. – Я не удивлена, что ты не можешь вымолвить ни слова, поскольку это еще одно состояние, к которому уверенно ты уже привык. – Ты должен испытывать подобное каждый раз, когда тебе задают сложный вопрос, например, о том, какого цвета твоя рубаха. – Ловко, – фыркнул он. – Но слова не изменят ни этих мужчин, ни неприятностей, в которых они увязли. «Как раз наоборот», – возразила Шалан, глядя ему прямо в глаза. «По моему опыту, со слов как раз и начинается большинство перемен. Я пообещала им второй шанс и выполню свое обещание». Вата хмыкнул, но больше ничего не добавил и побрел прочь. Шалан, вздохнул, села и вернулась к работе. «Вечно он ходит с таким видом, словно ущельный демон сожрал его матушку». Девушка скривилась. «Или, быть может, ущельный демон и есть его матушка». Рэд рассмеялся. «Если позволите светлость. Я вот что скажу, а вы остры на язык». «Не знаю, острая или нет», — сказала Шалан, переворачивая страницу, не поднимая глаз. «Ведь меня никто не пробовал. Рискну предположить, это неприятный опыт». «Не такой уж и неприятный», — вставил газ. Оба посмотрели на него. Тот пожал плечами. «К слову, пришлось. Не так уж это...» Ред рассмеялся и похлопал Газа по спине. «Пойду-ка я раздобуду еды, а потом помогу тебе отыскать эту петлю». Газ кивнул. Опять глянув в сторону. Все тот же нервный тик. Но не присоединился к Реду, когда долговязый отправился к котлу с ужином. Вместо этого опустился на корточки и начал шлифовать пол ее фургона в том месте, где доски расщепились. Виденка отложила тетрадь, в которой пыталась записать способы помочь братьям. В список попало все от варианта купить один из духозаклинателей короля Олети до попытки выследить духокровников и как-то отвлечь их внимание. Однако ничего нельзя сделать, пока она не попадет на расколотые равнины. И даже там для большинства ее планов потребуются могущественные союзники. Шалан нужно было продолжить дело с помолвкой с Адалином Холлином. Не только ради ее семьи, но ради блага всего мира. Ей понадобятся союзники и средства, которые даст эта помолвка. Но что, если у нее ничего не получится? Что, если она не сможет заполучить светлость на Ване на свою сторону? Возможно, тогда придется самостоятельно заняться поисками Ури и приготовлением к пришествию приносящих пустоту. Это ужасало ее. Но девушка не собиралась сдаваться. Виденко вытащила из сундука ясную другую книгу. Одну из немногих, где не описывались приносящие пустоту или легендарные Ури Вместо этого книга содержала перечень существующих алитийских великих князей и анализировала их политические маневры и цели. Шалан должна приготовиться. Важно знать политический пейзаж алитийского короля двора. Ей не позволительно быть невеждой. Нужно представлять, кто из этих людей может стать потенциальным союзником, если ничто другое ей не поможет. «Как насчет Садиаса?» – подумала она, открыв нужную страницу. Там говорилось, что он вероломный и опасный, но также отмечалось, что они с супругой оба отличаются острым умом. Разумный человек может прислушаться к доводам Шалан и понять их. Аладар был указан в качестве еще одного великого князя, которого ясно уважала. Могущественный, известный благодаря своим блистательным политическим маневрам. Этот князь также был поклонником азартных игр. Возможно, он рискнет устроить экспедицию куритиру, если шалан подчеркнет, какие богатства можно там обнаружить. Хатам был отмечен в качестве осторожного политика и приверженца аккуратных планов. Еще один вероятный союзник. Ясно было невысокого мнения Танадали Бедбили и Бориали. Первого она назвала Скользким второго Тупицей, а третьего форменным Грубияном. Шалан некоторое время изучала великих князей их мотивы. В конце концов, Газ встал и стряхнул со штанов опилки. Он уважительно кивнул ей и собрался уйти, чтобы раздобыть для себя немного еды. «Минуточку, мастер Газ!» – окликнула она. «Я не мастер!» – ответил солдат, приближаясь. «Только шестой нан, светлость!» «Так и не сумел купить что-нибудь получше для себя!» «Насколько серьезны твои долги?» Спросила она, выуживая из потайного кошеля несколько сверх, чтобы поместить их в кубок на столе. «Ну, одного из тех, кому я задолжал, казнили!» Начал перечислять газ потирая подбородок. «Однако есть и другие!» Он поколебался. «Восемьдесят рубиновых броумов, светлость!» «Сдается, мне они их уже не возьмут! Им теперь мою голову подавай!» «Это большой долг для человека вроде тебя!» «Выходит, ты игрок?» «Да уж какая разница!» «Ну да!» «И это ложь!» Шалан склонила голову на бок. «Я бы хотела услышать от тебя правду». «Просто выдайте меня им!» Он встал и повернулся в сторону котла с похлебкой. «Мне все равно. Лучше так, чем пройти здесь и думать о том, что меня все равно разыщут». Шалан проследила за тем, как он уходил. Покачала головой и вернулась к своему занятию. «Ясно твердит, что Уритиру не на расколотых равнинах». Подумала она, перелистнув пару страниц. Но откуда взялась эта уверенность? Равнины никто так и не исследовал до конца из-за ущелий. Кто знает, что там? К счастью, заметки принцессы были очень подробные. Оказалось, в большинстве старых записей говорится о том, что Уритиру находится в горах. А расколотые равнины представляли собой нечто вроде плоской чаши. Находон смог туда дойти подумала Шалан, вспомнив цитату из «Пути королей». Ясно ставила под сомнение достоверность этого заявления, но ясно так поступала почти с каждым доводом. Через час занятий, пока солнце клонилось к закату, Шалан обнаружила, что потирает виски. – С тобой все хорошо? – тихонько спросил Узор. Он любил выбираться наружу, когда становилось темно, и Веденко ему этого не запрещала. Она поискала и нашла на столе спрена. Сложный рисунок из выступов на древесине. «Источники», — сказала Шалан. «Это банда обманщиков». <мывая> Зажужжал узор с явным удовольствием. «Это был не комплимент». <мывая> Шалан захлопнула книгу. «Предполагалось, что эти женщины ученые. Вместо фактов они записали мнение и выдали их за правду. Такое впечатление, что эти дамы приложили все усилия к тому, чтобы противоречить друг другу, и еще танцуют вокруг важных тем, словно спрены вокруг огня. Никакого тепла, но зато столько блеска! «Правда у каждого своя», — прогудел узор. «Что? Нет, это не так, правда, это... ну правда то, что реально». «Твоя правда, то, что ты видишь». Проговорил узор, явно сбитый с толку. «Разве может быть иначе? Ты эту правду мне и сказала, правду, которая дает власть». Шалан посмотрел на Спрена, на его выступающие узоры, которые отбрасывали тени в свете ее сферы. Она зарядила их во время великой бури прошлой ночью, пока ютилась в своем похожем на ящик в фургоне. Посреди бури узор вдруг начал жужжать, это был странный, злой звук. Потом он что-то кричал на непонятном ей языке, перепугав Газа и других солдат, которых она пригласила разделить убежище. К счастью, они не сомневались в том, что во время Великих Бурь происходят ужасные вещи, и о происшествии никто не вспоминал. – Дура… – отругала она себя, открывая пустую страницу в блокноте. – Начни действовать, как ученая. Ясно, была бы разочарована. Девушка записала последнюю фразу Узора и спросила, постукивая карандашом, который получила от торговцев вместе с бумагой. «Узор, у этого стола четыре ножки. Разве ты не согласен с тем, что это правда, которая существует независимо от моей точки зрения?» Тот неуверенно зажужал. «Шалан, что такое ножка? Всего лишь ничто определенное тобой». Без точки зрения не существует ни ножек, ни столов, лишь древесина. Ты мне говорил, что стол воспринимает самого себя таким. Только потому, что люди уже давным-давно считают, что стол выглядит именно так. Правда для стола становится таковой, потому что люди создали для себя правду. Интересно. Подумала Шалан, записывая сказанное в блокнот. Пока что ее интересовала не природа правды, но то, каким образом воспринимал правду Узор. Может, это потому, что он из сферы разума? Книги говорят, что духовная сфера представляет собой место чистой истины, в то время как сфера разума более изменчива. Если бы здесь не было людей, Спрэнны смогли бы мыслить? «Не в этой сфере», – признался Узор. А про другие я не знаю. Не похоже, что тебя это беспокоило, заметила шалан. Получается, твое существование зависит от людей? Так и есть. Ответил узор по-прежнему беспечно. Но дети зависят от родителей? Он поколебался. Кроме того, есть и другие способные мыслить. Приносящие пустоту. Выдавила шалан, похолодев. «Да, я не думаю, что мои сородичи жили бы в мире, где существуют только они. У них есть собственные спрены». Шалан встрепенулась. «У приносящих пустоту есть особенные спрены». Рисунок на столе уменьшился, сморщился. И его выступающие линии, наползая друг на друга, сделались не такими отчетливыми. «Ну!» – допытывалась Шалан. Мы не говорим об этом. Возможно, стоит начать. Это важно. Узор зажужжал. Она подумала, что он будет настаивать, но через минуту Спрэн продолжил очень тихо. Спрэн – это сила. Расколотая сила. Сила, получившая сознание через восприятие людей. Честь, культивация и... «И остальные – частицы, отколовшиеся от целого». «Остальные?» – с намеком переспросила Веденко. Жужжание узора превратилось в вой. Вскоре он сделался таким высоким, что она едва смогла расслышать единственное слово, которое он произнес неимоверным усилием. «Вражда!» Шалан поспешно записала. «Вражда!» Что это такое, спрэн ненависти? Возможно, большой и уникальный. Как из Ири, ленучехранительница. Она никогда не слышала о спранах ненависти. Пока Шалан писала в темнеющие ночи, подошел один из ее рабов. На робком человеке была простая туника и штаны. Этой самой одеждой ее снабдили торговцы. Подарок она приняла с благодарностью, потому что последние сферы лежали в кубке перед ней, и их бы не хватило даже на трапезу в хорошей таверне Харбранта. – Светлость. – Да, Суна? – Я… – Он куда-то указал рукой. – Другая дама, она попросила передать вам… Он махал в сторону шатра, в котором желатин. Предводительница немногих оставшихся у каравана охотников. – Она приглашает меня в гости? подсказала Шалан. «Да». Суна опустил глаза. «Наверное, поужинать». «Спасибо, Суна». Виденко позволила ему отправиться обратно к костру, где он вместе с бывшими рабами помогал готовить еду, пока паршуны собирали хворост. Рабы светлости Давар тихая компания. У них на лбу татуировки, не клейма. Такой способ менее жестокий и обычно применяется к людям, которые добровольно принимали рабскую участь. Они потеряли свободу в качестве наказания за жестокое, серьезное преступление. Эти мужчины вязли в долгах или были детьми рабов, которые продолжали выплачивать долги родителей. Они привыкли к труду, и их пугала сама идея того, что Шалан им платит. Скудного жалования должно было хватить, чтобы большинство из них освободилось до истечения двухлетнего срока. Им это явно причиняло неудобства. Шалан покачала головой, собирая вещи. По пути к шатрутин она остановилась у костра и попросила Реда поместить стол обратно в фургон и закрепить там. Девушка немного переживала из-за своих вещей, но поскольку сфер в сундуке больше не было, оставила его открытым, чтобы Ред и Газ могли заглянуть внутрь и увидеть только книги. Она надеялась, что никому не придет в голову мысль в них рыться. «Ты тоже пляшешь вокруг правды», – упрекнула она себя, удаляясь от костра. В точности, как историки, на которых сердился. Виденко притворялась, что эти мужчины – герои, но не испытывала иллюзий по поводу их истинной природы. Дезертиры на многое способны, если что-то пойдет не так. Шатер Тин был большим и хорошо освещенным. Женщина путешествовала, как простая стражница. Во всех смыслах она была самой загадочной персоной в караване. Одной из немногих светлоглазых, не считая самих торговцев. Женщины с мечом на поясе. Шалан заглянула в шатер и обнаружила нескольких паршунов, которые накрывали к ужину низкий походный стол, за которым ели сидя на полу. Паршуны поспешили наружу. И Веденка проводила их подозрительным взглядом. Сама Тин стояла у окна, прорезанного в ткани. Она была в своем длинном желто-коричневом плаще, застегнутом на талии. Он походил на платье, хотя и был намного жестче любого из нарядов Шалан. Под плащом на воительнице были соответствующие полотные брюки. Я спросила твоих людей. – Проговорила Тин, не оборачиваясь. – И они сказали, что ты еще не ужинала. Я велела паршунам принести еды на двоих. – Благодарю. – ответила Шалан, входя и пытаясь говорить уверенно. – Для этих людей она не робкая девушка, но властная женщина. Теоретически. Я приказала своим людям посторожить периметр. – Здесь нам никто не помешает. Это хорошо. Это значит, произнесла Тин, поворачиваясь, что ты можешь мне поведать, кто ты такая на самом деле. Буря, отец, о чем это она? Я Шалантовар, как уже было сказано. Да. Тин подошла к столу. Села и взмахнула рукой. Прошу. Девушка осторожно села, как полагается, даме согнув ноги на бок. Тин сидела, скрестив ноги откинув пол и откинув полы плаща. Она принялась за еду, окуная плоский хлеб в карри, который казался слишком темным И пахло слишком пряно, чтобы быть женской едой. «Мужская еда?» – спросила Шалан. Всегда ненавидела эти условности. Я выросла в Тубайле, мои родители были переводчиками. Я не понимала, что некоторые разновидности блюд предназначены только для женщин или только для мужчин. Пока не посетила родину моих отца и матери в первый раз. Мне по-прежнему кажется глупым. Я буду есть, что хочу. Благодарю покорно. Еда, предназначавшаяся Шалан, в большей степени соответствовала приличиям и пахла сладко, а не пикантно. Она начала есть, лишь теперь осознав, насколько проголодалась. – У меня есть Дальперо, – бросила Тин. Шалан перевела взгляд с мисочки, в которую макала хлеб, на женщину. – Оно подсоединено ко второму фташики, – продолжила та. В одной из новых станций осведомления. Там можно нанять посредника, который выполнит вместо тебя разные вещи. Займется розыском, будет делать запросы. Даже передавать сообщения по в любой из больших городов мира. Очень впечатляет. «Звучит как нечто полезное!» Осторожно проговорила Шалан. «Безусловно. Можно выяснить самые разные вещи. К примеру...» Я попросила своего посредника разузнать про дом Давар. Оказалось, это маленький, непримечательный дом с большими долгами и с балмошным главой. Он то ли жив, то ли мертв. У него есть дочь Шалан, которую никто не видел. «Я и есть его дочь», – заметила Веденко. «Так что никто это преувеличение». «И почему же?» – поинтересовалась Тина. Никому неизвестная наследница веденского рода путешествует по мерзлым землям в сопровождении грубых работорговцев. «Заявляя при этом, будто ее ждут на расколотых равнинах и будут праздновать ее спасение. Якобы у нее есть могущественные связи, коих хватит, чтобы рассчитаться с целым отрядом наемников». «Правда, иной на раз удивительнее лжи». Тин улыбнулась и подалась вперед. «Все в порядке. Со мной можешь не притворяться. Вообще-то ты работаешь весьма хорошо». «Я решила, что ты меня уже не раздражаешь, но изумляешь». «Ты новичок в этом деле». Но талантливая. «В этом деле?» Переспросила Шалан. «В искусстве надувательства, разумеется. В великом спектакле, где ты притворяешься тем, кем не являешься на самом деле. А потом сбегаешь, прихватив барахло». «Мне понравилось, как ты все устроила с этими дезертирами. Игра была рискованная, но у тебя получилась. Теперь, однако, ты в затруднительном положении. Ты притворяешься той, чей статус куда выше твоего». И обещаешь большое вознаграждение. Мне случалось проворачивать такие аферы, и самое главное в них – финал. Если ты с ним не справишься, то нанятые тобой герои без колебания свернут тебе шею. Я заметила, что ты не торопишься попасть на равнины. Сомневаешься в себе, верно? По уши увязла. Это точно. Негромко согласилась Шалан. Что ж, сказал Атин, снова принимая за еду. Я тебе помогу. В обмен на что? Женщина определенно любила поболтать, и Шалан решила подтолкнуть ее к продолжению. Я хочу долю в том, что ты задумала. Тин тыкала хлебом в миску, словно мечом в большепанцерника. Ты неспроста проделала такой путь по мерзлым землям. Ты замыслила что-то весьма сложное, но я могу предположить, что тебе не хватает опыта, чтобы все провернуть как следует. Шалан постучала пальцем по столу. Кем же она станет для этой женщины? Кем ей следует стать? «Похоже, она аферистка-виртуоз», — подумала Виденко Потея. «Мне не удастся обмануть такую». Впрочем, уже обманула. Случайно. «Как ты сюда попала?» — спросила Шалан. «Почему оказалась главой каравановых стражников? Это часть аферы?» Тин рассмеялась. «Это нет. Я бы не стала так руки морать. Я, возможно, преувеличивала свой опыт, нанимаясь караванчиком. Но мне требовалось попасть на расколотые равнины. И у меня не было средств, чтобы сделать это самостоятельно, не подвергая себя опасности. Но как женщина вроде тебя могла оказаться без средств? Удивилась Шалан, хмурясь. Не думаю, что ты можешь остаться ни с чем. Я и не осталась. Тин с махом руки указала на шатер. Сама погляди. Если хочешь, постигать тайны ремесла. «Тебе придется привыкнуть и все начать сначала». «Легко нашел, легко потерял. Я застряла на юге, без единой сферы в кармане, и направляюсь в более цивилизованные края». «На расколотые равнины?» – уточнила Шалан. «У тебя там тоже есть какое-то дело, афера, которую ты собираешься провернуть». Тин улыбнулась. «Детка, дело не во мне». «Дело в тебе и в том, как я могу тебе помочь. Я знаю людей в военных лагерях. Это почти что новая столица Литкара. Все интересное в стране происходит там. Деньги текут, как река после бури, но все считают, что это приграничная крепость, так что законы там мягкие. Женщина может многого добиться, если обзаведется правильными знакомствами». Тин подалась вперед, ее лицо помрачнело. В противном случае она может очень быстро заполучить врагов. Поверь мне, ты захочешь познакомиться с теми, кого знаю я, и захочешь с ними работать. Без их дозволения на расколотых равнинах не происходит ничего по-настоящему большого. Так что я спрошу тебя опять. Что ты собираешься там устроить? Я? Кое-что знаю про долина Рахолина. «Про самого черного шипа?» – изумленно переспросила Тин. «Он в последнее время ведет скучную жизнь, весь такой возвышенный, словно какой-нибудь герой из легенд». «Ну да. То, что я знаю, для него очень важно. Очень!» «Так что же это за секрет?» Шалан не ответила. «Не хочешь так рано делиться добытым?» Тин с пониманием кивнула. «Что ж, шантаж – мудрое дело. Ты будешь рада, что взяла меня в долю. Ты ведь взяла. Да. Уверена, я многому у тебя научусь.